Инна Шаргородская, «Дзин Ослика» или притчи и Ая научно Научно-популярное издание, серии «Вертикаль». Санкт-Петербург, Амфора, Тит Амфора, 2005 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.